Глава шестнадцатая. ГАЗ. Юджин, окликаю я своего халдея, который в данный момент тащит в руках очередной бокал вина для своей мышцатой госпожи. Подойди ненадолго. Плечи Юджина Панура опускаются вниз, но тем не менее он послушно топает в мою сторону. Видишь? Вон того Бибера в водолазном костюме. Киваю головой в сторону Егорки, который что-то оживленно вещает матрешке. «Вы имеете в виду мистера Егора?» Вопросительно поднимает брови Юджин, и прежде чем я успеваю опередить его следующую фразу, в миллионный раз занудничает. «И я Евгений». Хочу знать, какой тухлый борщ он льет в уши матрешки. Поэтому дуй к ним и побудь ненадолго моей пронырливой Матахари. Пошел бы сам, только вот я ни хрена не понимаю. Я всегда считал, что подслушивать чужие разговоры признак дурного тона, мистер Гасс. Возможно, то, о чем говорят мисс Слава и мистер Егор, не должно быть предано огласке. А судя по тому, как он на нее смотрит, Этого нельзя исключать. Я рычать готов от ярости. Даже Добби видит, что прилизанный недомерок покушается на мое сокровище. Устрою тебе приватное свидание с Фионой в благодарность. Обещаю ему, мысленно прося прощения у Джо. Оплачу самый лучший ресторан и большой розовый веник. Я хотел пригласить мисс Веру, на фестиваль артхаусного кино, но ваша идея тоже кажется мне неплохой, задумчиво тянет Юджин. Дракониха точно не устоит против горки моллюсков, уверяю его, а теперь иди. Секунду поколебавшись, Юджин все же направляется к объектам своего шпионажа, по пути, не забыв всучить Фионе бокал и галантно чмокнуть ей руку. Плейбой мелкий. Я наблюдаю, как он топчется между Славой и Егоркой и неожиданно перехватываю гневный криптонитовый взгляд. Неужели мой эльф-дурачок своим неразборчивым ртом опять ляпнул? Взмахнув роскошной копной, Слава отделяется от застывших обмылков и походкой от бедра направляется ко мне. Глазища сверкают яростью, ноздри трепещут. Чистый секс. Сердце начинает биться чаще, и кровяное давление стремительно падает в трусы. Если подсылаешь кого-то за мной шпионить, Малфой, то хотя бы убедись, что тебя не сдадут на первой же фразе. Грозно шипит Слава, тыча острым ногтем мне в грудь. И на чем же прокололся мой русско-американский разведчик? Ухмыляясь, жму ее талию. «Мистер Гасс очень обеспокоен вашим уединением с мистером Егором, поэтому попросил пересказать ему ваш разговор в обмен на свидание с мисс Верой». Передразнивает она монотонный голос Юджина и, покосившись вниз, уже более миролюбиво добавляет – «Ты ведь знаешь что у тебя стоит рефлекс как у собаки павлова на твой кошачий оскал матрешка так когда появится вымышленная девушка этой белобрысой деревяшки может он забыл ее надуть он звонил элзи при мне но ее задержали на работе егор и сам очень волнуется на тачку свою готов поспорить Нет у него никакой девушки. Втирается к Славе в доверие под видом хнычущей подружки. Но ради матрешки я все же решаю попридержать свою злость. Она и так из-за папы Карла сильно расстроилась, да и Егорка сейчас у меня на виду. Пусть только повод даст. Буду счастлив придать немного мужественности его слащавой роже. Я побуду с ним немного, Газ. Когда я кого-то приглашаю, я чувствую за него ответственность. Егор не знает здесь никого, кроме меня, и он в конце концов не виноват, что его девушка задерживается. Вот все-таки нужно было послушать в свое время Камиллу и взять пару уроков йоги. Минутка медитационного дзена мне бы сейчас конкретно не помешала. Конечно. Я с силой растаскиваю челюсть в улыбку. Пойду пока пообщаюсь с королевой Огров и ее гномами. Слава быстро целует меня в щеку и ласково гладит по руке. Спасибо тебе, Газ. Я ненадолго. Провожаю взглядом ее убийственную задницу и со вздохом иду делать ставки на победителя в битве за честь Фионы. «Что, Дементор, нос повесил?» Заботливо осведомляется та, выходя из фанатского оцепления. «Скучаешь по Аскабану?» «Казнить хмыря одного хочу, мочи нет», — отвечаю ей в тон. «Да Гермиона по доброте своей душевной за него заступается». «Не по душе тебе гляжу, сокол наш сахарный». Понимающе кивает головой Вера. Да и мне признаться тоже. Вот я сразу понял, что дракониха – нормальная девка. «Ты на Славку не дави», – доверительно советует Фиона, придвигаясь ближе. Она на себя сама хорошо давит. Козлине-папаше своему пытается доказать, что она не хуже мужика, хоть и родилась без причиндалов. Между тобой и медовым пряником этим мечется, чтобы не обидеть. Ей поддержка сейчас нужна. Головой в согласии, конечно, я не трясу, но знаю, что Фиона права. Надо наведаться в коморку папы Карла и провести семинар на тему семейно-родительских отношений. Никто мою будущую жену не смеет расстраивать, даже ворчливый донор спермы. «Навещу на днях тестя», — говорю вслух. Дракониха смотрит на меня с сочувствием. «Это все, что ты услышал, морда твоя слезыринская? Остальное я и сам знаю, Фиона. Я ставлю на стол пустой стакан и бросаю взгляд на славу. У тебя там гномы заскучали. Боюсь, как бы весельчак умника не покалечил» последним мне, кстати, еще пригодится, так что пользуйся аккуратно. Ох и грязный же язык у тебя, Дементор, усмехается Вера. Не зря на тебя Славка запала. Когда-нибудь и тебе так повезет, Фиона. Подмигиваю я ей. Время забирать матрешку из липких лап. Стоит мне приблизиться к сводному союзу, Егорка начинает нервно горцевать на месте и, что-то быстро сказав Славе, тянется за курткой. «Уходит?», – уточняю я, глядя, как Буратино натягивает на голову колпак. «Да», – кивком головы подтверждает матрёшка. Он очень расстроен, что Эльза так и не смогла подойти. «Ну, кто бы сомневался?» Спасибо, слава, бормочет Егорка, на глазах превращаясь в панурово пьеро. Здоровается что ли? Не пойму. Матрёшка что-то длинно отвечает ему на русском языке, а когда заканчивает, белобрысый ушлепок выкидывает неожиданную аллахамору, кидается вперед и, зажмурив глаза, повисает у неё на шее. «Ом, блять! Нет, хера не помогает!» Сжав челюсти до хруста, я смотрю, как Слава обнимает его в ответ и похлопывает по плечу. «Да чего такого хнычущая полена наговорила, чтобы разжалобить мою пуленепробиваемую амазонку?» «Пока я глазею на этот тошнотворный монумент, борясь с соблазном его расцепить...» Егорка открывает глаза и смотрит прямо на меня, и на его унылой роже медленно расплывается мерзкая улыбка.